Глава шестая. Жизнь. Даже не сама жизнь, не понятие, а процесс жизни. Что может передать его лучше и точнее, чем вода? Лена Сунд некоторое время поиграла этой мыслью, попыталась почувствовать себя рекой, слиться с ней воедино, понять, Внутреннюю сущность Понять медленный, непрерывный и неуловимо загадочный балет духов реки. Стура Люле Эльвен. Большая река Люле. Само название внушает почтение. Собственно, оно пришло Самского. Стор Юловедну. Что-то в ней Шевелилось от этого названия какие-то семейные корни. Да чего же похожи на струны эти корни? Только дотронься, начинают звучать. Просыпается музыкальный инструмент души. Кажется, бабушка где-то рядом. А вот и нет, не кажется, она ясно чувствует ее присутствие. Существо иного мира. Стоит за спиной, подняв ладони, будто благословляет. Или, может быть, лечит? Трогательная картинка. Немощная морщинистая старушка благословляет свою девочку и удивляется, как та выросла. Две женские души, бабушка и внучка, у величественной реки. Ей кажется, волны меняются. Упорядочивают движение, приобретают форму человеческих зародышей. Поток хрупких тел. Они протягивают к ней крошечные ручонки, взывая о помощи. Маленькие, еще не дети. Она перевела дух и выпрямилась. Так долго не двигалась, что в спине что-то хрустнуло. Плотная группа, только что стоявшая под колышащейся крышей разноцветных зонтиков, разбрелась по берегу. Начинающие акварелистки сразу стали похожи на грибы из книги Эльзы Бесков. Кто-то подстелил пластиковые матрасики, другие захватили раскладные стульчики. Суси вообще примотала зонтик к шее и плечу. Смешно, зато руки свободны. А Маделен соорудила шатки Мольберт из каких-то сучков. Ветер рвет зонтики. Но пока держится, даже удивительно, ни один не вывернулся наизнанку и не сломался. Кружковцы согнулись над коробками с акварельными красками. Надо попытаться передать цветом движение воды. Именно в этом и заключалось сегодняшнее задание движение. И реки и акварельной кисти, отобразить воду водой же. Что-то в этом есть открещение, своего рода ритуал, обожествление воды. Первое, что сделала Лена, спустилась к реке и набрала воды в кружку. Что может быть правильнее и естественнее — писать реку ее же водой? Сама юла в дно текла по листу рыхлой акварельной бумаги. Мелкий дождь не прекращался ни на секунду. Плотное кольцо измороси, как нимб, окружило ее четырехугольную акварель. Инь и янь, земля и небо, женская и бобер! Все дружно подняли головы. «Лабан, кто же еще?» Лена пыталась не замечать этого типа с самого начала курсов. Но куда денешься? В каждом сообществе есть свой Лабан, свой нарциссист, свой змей-искуситель. Уж это-то ей было хорошо известно. Годы конференций даром не прошли. А Лабан-то точно знал, как себя подать. Прежде всего, он был самым молодым на курсах акварели, еле-еле за двадцать. Длинные слипшиеся волосы. К тому же Мужчина. Лену с самого начала раздражало его присутствие. Надеялась, что в кружке будут только женщины. Но больше всего бесили его дешевые трюки. Сегодня, к примеру, явился голым по пояс, хотя довольно холодно и дождь не перестает. Скорее всего, решил поиграть с их материнским инстинктом. И, конечно, показать замысловатую татуировку на спине, змеящуюся между лопаток голубым водопадом. Он демонстративно отказался от зонта. Будет писать акварель под дождем, пусть стекает по бумаге. Наверняка получится интересный и неожиданный эффект. Дураку ясно, никакой эффект не получится. Даже до него, в конце концов, дошло. Скомкал лист и швырнул на землю. И что означал этот идиотский выкрик? Какой еще бобер? Заметил бобра, что ли? Или это какой-то особый жаргон? Как бы там ни было, надо проследить, чтобы подобрал испорченный лист. Должен знать, нечего мусорить на природе. Лабан изогнулся, и внезапно, ухая в такт, пустился в какой-то дикарский танец под музыку из наушников-затычек. Как будто мало музыки реки, шелеста леса и шума дождя. И бы в сторону отошел. Но нет, как бы не так. Когда это будет... Не лабан, а кто-то другой. Лабан всегда должен быть в центре внимания. Ему всегда и всего мало. Как младенец, сосет и сосет, и дела ему нет до остальных. Наркоман. Наверняка кокаином балуется. Такому не могло не понравиться. Как же? Наркота ставит человека в самое яблочко мироздания, в самый центр. Ненадолго и не бесплатно, но ставит. Ему только этого и надо. Но здесь-то он один. Никому нет дела до его кривляния. Публики нет. Вместо публики — космические лучи вселенского холода. Еще и вправду замерзнет. Подхватит воспаление легких или что-то в этом роде. «Ты брызгаешь!» — запротестовала Моделен. Что он может услышать с заткнутыми ушами? Продолжает свой танец, мотает головой и вихляется. Маделен повернула свой импровизированный мольберт на другую сторону, но теперь ей не виден пейзаж. Мотив, как говорят настоящие художники. Не оглядываться же каждую секунду. Демонстративно вздохнула, взяла сумку и мольберты и пересела подальше ото всех. Ну и клуша. Вот так просто сдаться и уйти. С какого перепугу? А она бы... Что она? Что бы сделала она на месте Маделен? Да что угодно. Взять комок мокрой глины и залепить в ухмыляющуюся физиономию, как тортом в кино. Нет, это бы его только раззадорило. Нечего обращать внимание. Такой может сделать что угодно. Харкнуть на твою акварель. Или начнет рыдать, и все тут же проникнутся со страданием к обиженному, станут бросать на нее осуждающие взгляды. Может, Маделены права? Нечего обращать внимание на идиотов. Действительно встать и отойти, что проще. Сам выдохнется. Протянуть самовлюбленному нарциссу зеркало. Пусть любуется сам на себя. И погрузиться в живопись. Вода беспрерывно движется. И, конечно же, конечно, размывы и затеки акварели должны двигаться, как вода, смешивая, смещая и разделяя слои, Они должны ловить рефлексы света так, словно бы она, Лена, уже не участвует в процессе. Наблюдает со стороны. Ну да, со стороны. Она-то тут при чем? Если вода в реке не перестает удивлять бесконечной мимолетностью оттенков и переходов, почему та же вода должна вести себя по иному на листе бумаги? Не мешать воде, вот и все, что от нее требуется. И не думать, не думать, рука сама возьмет нужный пигмент к черту самокритику. Самокритика порождает неуверенность. Вот с чем ей пришлось бороться с первого дня на курсах. И вечный грызущий голос еще до первого прикосновения кисти к бумаге. «Ничего не получится, все, что ты делаешь, ничтожно и невыразительно», Почему ты пишешь всегда одинаково? Ты даже не пытаешься развиваться, искать что-то новое, идешь по пути наименьшего сопротивления, не хочешь сделать даже минимальные усилия, ничего из этого не выйдет. Отец, вернее, то, что от него осталось, вялое, незаинтересованное ворчание. Но нет, открыть сердечные чакры. Пусть душу захлестнет ее же собственная скрытая энергия, которой отец за всю жизнь так и не помог отыскать правильный и радостный выход. Крупнозернистая у тебя есть, грубая? Нет. Лабан втиснулся к ней под зонтик. Еще не отдышался после своей дурацкой пляски. С волос капает. Лена еле успела прикрыть лист. Нет, значит, нет. Возьму обычную. Он пожал плечами... Полез мокрыми руками в ее рюкзак и начал ворошить содержимое. Лена оцепенела. В животе появился противный холодок. Она знала это ощущение. Смесь страха и готовой выйти из-под контроля ярости. «Не таскать же с собой массу всякого барахла», — пояснил Лабан. «О каком творчестве может идти речь, когда ты вроде вола? освободиться от всего лишнего, прислушаться к телу, тело никогда не врет. Поосторожнее, слышишь, она совершенно растерялась. «Никогда не таскаю с собой мольберт», — продолжил он, будто и не слышал ее слов. «И дождь, это же прекрасно. Дождь — это жизнь, та самая жизнь, что дана нам с небес. Надо постараться чувствовать эту жизнь всей кожей, как цветы». Лабан вытащил альбом, вырвал пару листов, зажал их зубами, сунул альбом назад в рюкзак, сел на корточки и начал расстегивать карман. И скотч, само собой, свой я забыл. В наружном кармане, да? Лена, наконец, очнулась. Рывком выхватила у него изо рта бумагу, скомкала и сунула в рюкзак. Он удивленно поднял голову. Так и сидел на корточках с рукой в наружном кармане. Она подняла ногу, прицелилась и резко толкнула его в голое плечо. К этому он готов не был. Повалился назад, нелепо взмахнув руками, и ударился головой о камень с таким звуком, будто хрустнула яичная скорлупа. Лена попыталась сделать вид, что ничего не произошло. Вернулась к тюднику, но кисть дрожала. Она покосилась. Лабан лежал неподвижно, с полуоткрытыми закатившимися глазами и на белки падал дождь. Ей показалось, что река остановилась. Исчезли постоянно меняющиеся оттенки. Осталось серое неподвижное стекло и самосветящееся, почти неоновая капля крови. Он поднялся, встряхнул головой. Волосы слиплись, даже не посмотрел в ее сторону. Неверной походкой двинулся к реке, зашел по колено, согнулся и начал отмывать голову от крови. Длинные красивые пальцы кругами шарили по затылку, будто он хотел очертить границу ссадины, не позволить распространиться дальше. Выпрямился, поднял руки и повернулся спиной к берегу. Выглядело как ритуал, как языческое приветствие отсутствующему солнцу. Теперь все увидели кровь. Розоватая, разведенная водой, она стекала между лопаток. Сомнений не было. Кровь. Реакция предсказуемая. Кружковцы, точно их током ударило, схватились за кисти. Какой мотив? Сбудораженная паводком река и одинокий юноша, взывающий к невидимому богу. И кровь, разумеется. Кровь. Завершала гармонический хоровод символов. Иисус. И Лабан тоже это понимал. Дамы заахали, они чуть не тряслись от художественного волнения. Само собой, как же? Женщины и кровь. Месячные роды. И как же, как же, вот оно, причастие. Этот юноша принимает на себя наши грехи. Он вторгается в душу, стирает как ластиком все, что ей, этой душе, принадлежит, и выдружает себя в центр. Лена отложила кисть и начала укладываться. Рюкзак внутри, после того, как он копался в нем, совершенно мокрый, потом высушит. Проросшая травяными корнями земля, несмотря на дождь, была твердой и неподатливой. Пришлось поработать каблуком, прежде чем продолбить более или менее заметную ямку. Слежавшаяся глина поддавалась плохо, но все же удалось наковырять достаточно и слепить плотный комок, из которого торчали, как щупальца, оборванные корешки. Потом второй и третий. Она встала, подошла к реке, прицелилась и залепила комком грязи лабану в спину. Осталась довольна собственной меткостью. Швырнула второй и тоже не промахнулась. Пятна на белой коже, странная картина. Растушевка грязно-рыжих кляк с розовыми струйками, разведенные водой крови. Дамы словно очнулись от гипноза. — Ты с ума сошла, Лена? Что ты делаешь? — Отойди же, заслоняешь мотив! — крикнула она досадуя на неубедительность интонации. Лабан услышал. Несуетливо, наверняка примерился, чтобы вышло с достоинством, повернулся и двинулся к берегу, с заметным усилием преодолевая сопротивление воды. На губах его играла странная улыбка, то ли насмешливая, то ли презрительная. Ясное дело, последнее слово должно остаться за ним. Лена бросила на землю последний комок глины и заставила себя не шевелиться, не бежать же от этого поганца. «Отойди же, заслоняешь мотив», — передразнил он писклявым голосом. По его поджарой груди тоже стекали розовые ручейки. Дошел совсем близко, поглядел, словно прицениваясь. Внезапно схватил ее за запястье и сильно сжал. Та же двусмысленная улыбочка, холодные остекленевшие глаза. Лена поняла мгновенно. Он собирается окунуть ее в воду. Повалить в воду с индейскими воплями и продолжить свою пляску, будто все это обычная дружеская игра. Тогда он снова станет главным героем дня, а она, что она... «Его игрушка. Кот играет с мышью. Чем не мотив?» Лена еле успела упереться ногой в камень и попыталась вырваться, но даже не подозревала, насколько он силен. На голову выше, плюс молодая энергия. Он потащил ее за собой, при этом громко и неестественно хохотал, показывал дамам, дескать, все в порядке, никакого конфликта, всего лишь игра». Дамы сидели на холме, как редкие зрители на футбольной трибуне. Кто-то даже схватился за карандаш, вспомнив, видно, одну из лекций, когда ментор долго и многословно убеждал «старайтесь уловить динамику, движение». Природа, растения, люди, животные, даже горы — все в движении. Движение важнее всего. Ну да, сейчас он ее макнет, даст подножку и свалит в ледяную реку. Никто не заступится, ведь она сама его спровоцировала. Почему кошка драная? Потому что злая. Лабан неумолимо тянул ее к воде. Лена упиралась изо всех сил, но ничто не помогало. Он, продолжая дело нахохотать, преодолевал ее сопротивление. Оттаскивал от спасительных камней метр за метром. Так заведено веками. «Женщина подчиняется мужскому насилию. Как же? Ведь они, мужчины, ничего плохого нам не хотят. Они просто так устроены». «Ну нет, эта сказка не про нее». Расстояние между ними в две вытянутые руки она преодолела одним прыжком. Оставалось совсем немного, он уже был по щиколотку в воде. Прыгнула, как пантера, так что вода взвелась фонтаном из-под ног, нагнулась и впилась зубами в его руку. Впилась по-настоящему, со всей силой, как будто это была не живая человеческая рука, а сверхпрочная резиновая кость, долгоиграющая забава для собаки. И тут же почувствовала во рту солоноватый, металлический вкус крови. Лабан завопил почти фальцетом, как женщина, вопль боли и страха. Это же его правая рука, рука художника. И дрочит наверняка правый. Полукруглые метки от зубов мгновенно почернели и медленно набухали кровью. Он наклонился, поднял камень величиной с детскую голову и замахнулся.